Поездка в Уолтемстоу заняла у них всего лишь каких-то полчаса, но Дот, эта дорога, показалась дальним путешествием на другой континент. Все же, как ни верти, а родительский дом был ее самым надежным убежищем на протяжении почти всех 19 лет. Собственно, а что она видела в своей жизни, кроме тупиковой улочки Нерроу-стрит, затерянной среди прочих улочек и переулков Ист-Энда? Ведь здесь прошла вся ее жизнь, Дот могла бродить по своему району с закрытыми глазами. Ей была знакома каждая лужайка, каждый дом, встречающийся на пути. Всякий раз, выходя из дома, она то и дело вскидывала руку в приветствии, здороваясь с соседями. Всех этих людей она помнит с раннего детства. С их детьми она училась в одной школе, другие соседи были дружны с ее матерью. Мелкие магазинчики на перекрестках улиц, пабы и хлебные лавки, торгующие свежей выпечкой. Все было знакомо и привычно, все было родным. Можно сказать, что весь район Лаймхаус был ее одной большой семьей. И трудно, почти невозможно было поверить в то, что она расстается с этой большой семьей навсегда. Уже завтра утром она проснется совсем в другом доме, и все вокруг тоже будет другим. Что за район? Какие там курсируют автобусы и куда на них можно будет добраться? Где ей предстоит покупать хлеб и прочие продукты? Что за соседи живут рядом с тем домом, в котором она будет теперь обитать? Был уже вечер, когда кузен Оли высадил их, наконец, из машины и, громко просигналив на прощание, развернулся и покатил прочь. Всю дорогу парни проговорили друг с другом, не обращая никакого внимания на молодую жену. Разумеется, разговор крутился вокруг спорта. Обсуждались шансы футбольных команд, входящих в высшую лигу, Потом разговор перекинулся уже на отдельных игроков. Так ли уж велики таланты Джеффа Херста? И так ли уж, бесспорно, мастерство Мартина Питерса? Дот чувствовала себя третьей лишней и все время удивлялась тому, что она делает в этой чужой машине, сидя рядом с двумя чужими парнями. И куда они везут ее в день ее свадьбы? Подумать только, день ее свадьбы. Сплошной сюр. Невероятно. Непостижимо. Потом она занялась разглядыванием мелькающих за окнами машин магазинчиков, лавок, запертых гаражей. А парни в это время живо обсуждали ее саму. «Послушай, Оля, уж больно она у тебя тихая, а в тихом тебя сам знаешь». Дот почувствовала, как краска бросилась ей в лицо, но сделала вид, что ничего не слышит. Однако двоюродный брат жениха продолжил развивать тему. А потом, как войдет во вкус, так и будет пилить день и ночь, день и ночь». Он оторвал левую руку от руля и потешно изобразил пальцами пасть крокодила. «Дескать, какими лужонами могут быть глотки у этих жен? Вот тогда-то ты ни раз и не два вспомнишь, как она сидела тихоней на свадьбе, и сто раз мысленно пожелаешь, чтобы она заткнулась хотя бы на час-другой». Оля весело рассмеялся в ответ. «Не знаю, а по мне так пусть говорит себе на здоровье. Я буду только рад услышать ее болтовню. Ведь ее родители...» все время щебечут друг с другом. Правда ведь, Дот? Дот невольно поежилась при упоминании ее родителей. А ключи не забыл, поинтересовался у него кузен. Оли вытащил из внутреннего кармана брелок. К нему была прицеплена миниатюрная бутылка пива с маленькой головкой из пенопласта. Рядом болтался блестящий серебряный ключик от дверного замка. В ходе подготовки к свадьбе Дот оставалась безучастной ко всем тем хлопотам, что сопряжены с началом семейной жизни. Еще меньше ее интересовало то муниципальное жилье, которое Уолли снял для них. Просто в глубине души она до последнего надеялась на чудо, и лишь стоя у алтаря, она наконец поняла, что чудо не случится. Не разверзнутся небеса, и не произойдет ничего такого, что сможет помешать брачной церемонии. А ведь она так молила об этом. Тогда бы ей не пришлось тащиться бог знает куда и смотреть на те места, которых раньше она никогда не видела. Но почему все так вышло? Ведь она совершенно искренне верила в то, что нет такой силы на земле, которая заставит ее связать свою жизнь с незнакомцем, который, к тому же, ей категорически не нравится. Господи, сделай так, чтобы у меня был свой садик. Ей совсем не нужны акры земли, всего лишь небольшой участок перед домом скромный пятачок, на котором она станет выращивать овощи, обустроит крохотный газон и клумбы с цветами. Своего рода приют, где она сможет посидеть в одиночестве и перевести дыхание. И снова в памяти всплывают обрывки давнего разговора с Солом. «Мне бы тоже хотелось иметь свой небольшой садик. Уж я бы постаралась сделать его красивым. И потом мне нравится разводить цветы и самой выращивать овощи. О, здесь во всем нужна мера». «Садоводство — это такое занятие, что стоит погрузиться в него, и оно затягивает тебя целиком. Я бы стала готовить из тех овощей и фруктов, что вырастила сама. Делала бы всякие фруктовые салаты, джемы, пироги с ягодами. Чем плохо, а? Вообще-то я никогда не увлекалась кулинарией. Это больше по маминой части. Но почему-то я уверена, что для тебя я бы стала готовить с большим удовольствием. Да еще бы постоянно экспериментировала» а тебя заставляла бы съедать все мои новинки. Уолли наклонился, чтобы взять из ее рук чемодан. Но Дот крепко уцепилась за ручку и не отдала чемодан. Не нужна ей его помощь, сама донесет. Она молча побрела вслед за мужем по бетонному покрытию парковки, на которой их высадили. Явно разобидевшись, Уолли с независимым выражением лица сунул руки в карманы, но вид у него был как у побитой собаки или как у человека, который не знает, что ему делать дальше. Скорее всего, он никогда не задумывался о том, что проблемы в семейной жизни могут начаться уже с самого начала. Весь день он держался на уровне, как и положено, уверенному в себе мужчине. Еще бы. Жених плюс такой верзила. Но вот они остались наедине, так сказать, без зрителей. И тут выясняется, что эта тихоня, его жена, безропотно плетущаяся за ним, успела деморализовать его полностью. Он не знает, как себя вести, что говорить и что делать. Такое не может не угнетать. Дота огляделась. Со всех сторон теснились серое бетонное здание пятиэтажек, объединенное друг с другом широкими навесными пешеходными дорожками. Словом, целый жилой микрорайон. Все дома похожи друг на друга, как две капли воды. Разве что входные двери окрашены по-разному. В одном доме красная, в другом зеленая, чуть дальше синие. В их доме двери были желтыми. Дот Панура тащилась за Уолли, стараясь не глазеть по сторонам. С балкона третьего этажа хорошо было видно всю парковочную площадку. Сбоку примостились общие контейнеры для сбора мусора, а чуть подальше стояло несколько пикапов. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Здесь точно нет места для ее будущего сада. Вокруг все голо и пусто. Она невольно вспомнила свою родную улицу: широкая, мощенная булыжником проезжая часть, такие же широкие тротуары, прилепившиеся друг к другу полисадники соседних домов, но главное — могучие высоченные платаны, которыми с обеих сторон густо обсажено их Робмекаисфилдс. Здесь все по-другому: настоящее царство бетона, однообразное и унылое. Одинаковые окна, одинаковые оконные переплеты. Никаких разноцветных стеклышек, как у них дома. Просто голые рамы. Все очень функционально, экономично и казенно. Ни малейшего намека на домашний уют. Разве могла она подумать, вообразить себе, что когда-нибудь поселится в одном из таких безликих курятников? Каждая квартира — отдельная ячейка, и кругом люди. Чужие люди — сверху, снизу, сбоку. Дома открываешь входную дверь, и сразу же оказываешься на улице. А здесь карабкаешься по какой-то навесной дорожке, болтаешься высоко в воздухе, словно какой эквилибрист. Не птицы же они в самом деле, чтобы летать с этажа на этаж. Просто не дома голубятник какая-то. А она еще на что-то надеялась. Рисовала себе, как по утрам будет открывать заднюю дверь, ведущую прямо в сад, чтобы посмотреть, как там расцветают ее хризантемы. Пустые мечты. Дот вдохнула полной грудью прохладный ночной воздух, чувствуя, что все равно нечем дышать. Такой вот приступ, неожиданно возникшей клаустрофобии. Чтобы справиться с удушьем, она засунула два пальца за высокий ворот своего свитерка и силой дернула шерстяной трикотаж на себя, словно и он тоже мешал ей дышать. «Ну вот мы и пришли», — объявил наконец Уолли, остановившись перед одной из желтых дверей, абсолютно неотличимой от десятка других таких же, и вставил ключ в замок. Негромко звякнула бутылочка, болтающаяся на брелоке. «Интересно, что означает эта его фраза? Но «Ну вот мы и пришли», — подумала про себя Дот. «То есть мы уже дома, или вот она, наша бетонная тюрьма, в которой мы обречены отныне сосуществовать вместе. И так изо дня в день пока не состаримся и не умрем, в конце концов. Но разве жизнь здесь — это немедленное каждодневное умирание?» Уолли глянул на лицо жены. Но что на нем можно прочитать при тусклом свете уличных фонарей? На мгновение он скрылся за дверью и включил голую лампочку без абажура, свисавшую с потолка в холле. Дот все еще нерешительно мялась на площадке. В голову вдруг пришла совершенно дикая мысль. А что, если сейчас взять и пуститься на утек? Интересно, далеко ли она сумеет убежать? Наверняка нет, да и куда бежать, не имея ни пени в кармане? с одним лишь чемоданом в руке, в котором только смена белья до да пары одежек. Она вспомнила, что существует давняя традиция, согласно которой муж переносит новобрачную через порог их совместного дома на руках. Слава богу, ее муж не додумался соблюсти все традиции. Дот вошла в холл, крепко обеими руками прижимая к груди сумочку. Прямо перед ней по коридору виднелась крохотная кухонька «Камбус». Небольшая газовая плитка на две горелки. На одной сковорода с застывшим свиным жиром. Видно, Уолли пытался приготовить себе на завтрак яичницу с ветчиной. Ведь он хозяйничает здесь уже больше недели, как только получил ключи на заселение. Но вот сковороду забыл помыть. «Это передняя», — объявил он, пропуская жену вперед. «Вот большая комната». «Среднего размера квадратная комнатенка с электрокамином и больше ничего». «Голые стены. Никакой мебели. Даже занавесок на окнах нет. Да что там занавески? Абажура и того нет. Здесь еще требуется женская рука, чтобы привести все в порядок, да? Но ты, думаю, с этим справишься и без меня. Всякие там безделушки, вазочки. Ну, чтобы смотрелось по-домашнему». Уолли выдавила из себя слабую улыбку и прошествовал назад в холл. Дот последовала за ним. Оля остановился посреди коридора и взмахом руки указал на три одинаковые двери. Комната, гардеробная, ну или чулан, если хочешь. Третья дверь была полуоткрытая. И наша спальня. Дот нервно сглотнула слюну. То, как он произнес «наша спальня», означало лишь одно. Впредь они будут спать вместе на одной постели. Впрочем, а как же иначе? Ведь они же супружеская пара. В этой комнате кое-что было. Правда, на окнах тоже никаких гардин или штор, зато на полу лежал матрас, засланный вязаным покрывалом, почти таким же, как у них дома, в той комнате, в которой она прожила всю свою жизнь. Впрочем, от вида знакомой вещи Дот легче не стало, разве что лишний раз взгрустнулась по дому. А ощущение собственного одиночества и изолированности от всего остального мира стало еще острее, Такое впечатление, будто она затерялась где-то в необъятном пространстве. Только где? И как выбраться из этих незнакомых ей лабиринтов? Неужели она станет тосковать о доме, которого больше нет? Тот прежний родительский дом, он ведь остался лишь в ее фантазиях, да в воспоминаниях детства. Но и то, что Дот увидела перед собою, произвело просто удручающее впечатление. Разве можно пережить в такой ужасной обстановке даже... «Одну ночь, да еще рядом с этим человеком?» Она молча взглянула себе под ноги. Голый бетонный пол, повсюду брызги белой краски, следы, оставшиеся после побелки потолка. Эти брызги почему-то напомнили ей слезы. Ее собственные слезы. Оля, почему ты женился на мне?» Впервые за весь этот бесконечно долгий день она заговорила с мужем, Обратилась к нему напрямую, и, кажется, ее вопрос застал его врасплох. Уолли тупо уставился в пол, как будто там, среди этих пятен и брызг, можно было найти ответ, понятный им обоим. «Ты же красивая!» «На такой любой захотел бы жениться!» Она взглянула на Уолли. Его комплимент не растрогал ее, не растопил сердце. Она вообще ничего не почувствовала, разве что жалость — причем к ним обоим. В сущности, они ведь оба попали в одну и ту же западню, правда, исключительно по собственной воле. А тебе не кажется, что прежде чем жениться, людям не мешает как следует узнать друг друга, не говоря уже о любви? Думаю, со временем мы узнаем друг друга. И любовь придет тоже со временем, если мы сами захотим этого, если будем совместно строить нашу общую жизнь. Дот лишь молча кивнула головой – Ей вдруг почему-то не захотелось обижать Воли, лишать его той слабой надежды, которая только что прозвучала в его словах. Пожалуй, это было бы слишком жестоко с ее стороны. Наверное, пройдет много времени, очень много, прежде чем они снова вернутся к обсуждению этой темы. Дот почистила зубы в холодной ванной... Долго возилась над керамической раковиной бледно-зеленого цвета с непривычными ей кранами, потом переоделась в нейлоновую ночную сорочку. Подол моментально прилип к ногам. Дот попыталась оторвать материю и почувствовала легкое покалывание на коже, послышался слабый треск электростатического разряда. Дот причесала волосы, присыпала тальком подмышки и быстро шмыгнула в спальню, стараясь остаться незамеченной. Воля сидел на матрасе, прислонившись к стене, и курил. Лампа была выключена, но оранжевый свет уличных фонарей лился через окна, создавая в комнате светящийся полумрак. Дот, преодолевая тошноту, с некоторым любопытством уставилась на голый торс мужа. «Какой же он худой!» Но тело жилистое, мускулы крепкие, и живот плоский, мускулистый, пупок прямо наружу выпирает. Кожа какая-то полупрозрачная, и через нее видны багровые вены, изгибающиеся в разные стороны. Издали это похоже на паутину. Трудно представить себе, что это тело видело когда-нибудь солнце. Дот невольно сравнила его с телом мужчины, единственного мужчины до да мужа, которого она видела обнаженным. Впрочем, о каком сравнении можно вести речь? Сияющая шоколадная кожа сула, буквально пропитанная солнцем, Сильные руки, широкая мускулистая грудь, на которую она любила класть свою голову, чувствуя себя в такие минуты особенно покойно и уютно, как дома. А здесь ничего общего. Но, может быть, это и к лучшему, некая мизерная милость, проявленная к ней свыше. Потому что если бы у Оли был хотя бы в чем-то, хоть отдаленно похож на Соло, было бы еще горше, а так никакого сходства. Если Сол был теплым, то у Воли холодным, как лед». Если Сол олицетворял собой силу, то у Оли — это сама слабость. Если Сол — это любовь, то у Оли — лишь безразличное равнодушие. Дот на цыпочках обошла матрас с другой стороны и повалилась на свободный край постели, дрожащей рукой натянув на себя простыню. Она лежала, окаменела, похожая в чем-то на бетонную стену рядом с ней, внутренне сотрясаясь от холода и страха. Крепко зажмурив глаза — Она молила сейчас лишь об одном, чтобы он не приставал к ней и дал уснуть. Лежать было неудобно, но она боялась пошевелиться, боялась поправить сорочку и натянуть ее чуть ниже на ноги, боялась сдвинуть коленки и свернуться калачиком, чтобы хоть как-то согреться. Подошвы ног уже превратились в ледышки, но она продолжала лежать неподвижно в той же застывшей позе, чтобы, не дай бог, даже ненароком не коснуться тела мужа. Так прошел час, быть может, чуть больше, Дот притворилась спящей. Она слышала, как нервически-ритмично затягивается сигаретным дымом Уолли, стряхивая потом пепел в стакан, который он пристроил рядом с собой, поставив его на бедро. Несколько раз он кашлянул, такое хрипловатое «кхе-кхе», моментально напомнившее Дот кашель отца по утрам, долгий и протяжный. Она поглубже зарылась головой в свою подушку, которая все еще пахла детством. Но уже совсем скоро она перестанет пахнуть яблочным шампунем, лаком для волос, которым обычно пользовалась Дот, и навсегда утратит легкий цветочный аромат французских духов квати. Наконец Уолли с громким стуком поставил свою импровизированную пепельницу прямо на пол и тоже опустился на матрас. Он потянул одеяло на себя, край, которым придерживала подбородком Дот, выскользнул, открыв ее плечи и грудь. Она чертыхнулась про себя, пытаясь ничем не выдать охватившей ее дрожи. Только еще сильнее смежила ресницы и на какое-то время задержала дыхание. Зато выдох в результате получился громким, гораздо более громким, чем она предполагала, что однозначно свидетельствовало о том, что она все еще не спит, а лишь притворяется. Пару секунд длилась тишина, пока Дот лихорадочно соображала, что ей делать дальше, Но тут она почувствовала, как муж крепко сжал ее правое плечо своей худой жилистой рукой. Дот подхватилась с постели, словно ее ужалили, рука непроизвольно дернулась. К счастью, Уолли не сделал ни малейшей попытки привлечь ее к себе. Он лишь нежно погладил ее по плечу, потом прошелся рукой по ее волосам, отбросив несколько прядей назад. «Тогда спокойной ночи!» Он отнял свою руку и отвернулся от дот. Они лежали рядом, словно два актера, изображающие сон, и каждый молил лишь о том, чтобы поскорее наступило утро следующего дня, хотя оба одновременно страшились того, что таит в себе этот грядущий день. Каждый из них, впрочем, волен сейчас встать и уйти из этой комнаты. Да, но что они станут делать завтра? Ведь завтра уже не будет никаких свадебных церемоний, которыми можно было бы заполнить хотя бы часть времени, а значит, целых 24 часа им предстоит провести в обществе друг друга, а они даже понятия не имеют, о чем им говорить и что делать. Но вот дыхание воли стало ровным, и дот поняла, что он спит. И только тогда она, наконец, дала волю слезам. Горячие слезы тихо катились по ее щекам, скользили по скулам, заливали нос и падали на подушку. В этих слезах были и горечь осознания своего нового положения, положения замужней женщины и облегчение одновременно. Ведь она искренне боялась того, что Оли попросту изнасилует ее, а как же иначе? Ведь они же муж и жена. А для нее лечь в постель с этим человеком означало то же самое, что лечь в постель с первым встречным. И речь даже не столько о том отвращении, которое вызывало в ней все, что связано с физическим обликом Оли. Дело в другом. Оли в качестве мужа это же прямое посягательство на ту запретную территорию и в ее душе, и в ее теле, которая до сих пор принадлежала только Солу, ее Солу, единственной любви всей ее жизни. А потому начало полноценных супружеских отношений с Уолли означало автоматическое стирание из ее памяти всего того, что связывало ее с Солом вплоть до момента зачатия их сына Симона. Дот еще долго лежала без сна, почти наслаждаясь собственным одиночеством под боком у спящего мужа. Она смотрела в темноту и все силилась найти ответ на один единственный вопрос, как долго она сможет прожить вот так рядом с этим мужчиной в этой ужасной холодной квартире, прожить и при этом не сойти с ума.